«Вы нас спасли, строитель!» Хурин прижимался спиной к стене, голос был хриплым. «Это вот... это... черный ветер! Это было намного хуже, чем... Оно хотело швырнуть в нас тем огнем? Лорд Ранд, оно ничего вам не сделало? Оно у вас не коснулось?» Нюхач подбежал к поднимающемуся Ранду и помог ему окончательно утвердиться на ногах. Лоэл тоже встал, отряхивая колени и вытирая ладонь. Сквозь такое нам за Фейном никогда не пройти. Ранд тронул Лойла за локоть. — Спасибо. Ты на самом деле нас спас. Уж меня точно спас. Это убивало меня. Убивало меня, и ощущение этого было великолепно. Он сглотнул, слабый привкус еще сохранялся во рту. Неплохо бы чего-нибудь выпить. «Я просто нашел лист и приставил его обратно», — сказал Лоэл, пожимая плечами. «Если бы мы не сумели закрыть врата, маченшин убил бы нас». «Боюсь, Рант, герой из меня, не ахти какой. Я был так испуган, что едва соображал». «Мы оба были испуганы», — сказал Рант. «Может, герои мы и никудышные, но мы то, что есть». «Хорошо, что с нами, Инктор, «Лорд Рант», — робко произнес Хурин, — «а мы теперь можем уйти». Когда Ранд решил перелезть через стену первым, Хурин поднял было шум, что, мол, неизвестно еще кто поджидает с той стороны, но Ранд резонно указал Нюхачу, что из всех троих у него одного есть оружие. Даже тогда Хурину, казалось, не очень-то понравилось, когда Лоэл поднял Ранда, и тот ухватился за гребень стены, подтянулся и перевалился через нее Раунд приземлился на ноги с глухим стуком, стал внимательно вслушиваться и всматриваться. В ночь на миг ему почудилось какое-то движение. Послышался шорох сапога на кирпичной дорожке, но ни то, ни другое не повторилось, и он списал все на свою взвинченность. Подумав, юноша решил, что немудрено разнервничаться. Потом повернулся и помог спуститься Хурину. «Лорд Ранд», — заявил Нюхач, едва его ноги твердо встали на землю, — «а как же теперь мы станем их преследовать? Из того, что я слыхал обо всем таком, вся эта шайка может уже полмира миновать в любую сторону света». Верен должна знать, как. Ранду вдруг захотелось рассмеяться, чтобы отыскать рог и кинжал. Если их еще можно найти... Ему придется вернуться к Айсседой. Они отпустили его, а теперь ему придется вернуться. Я не допущу, чтобы Мэт умер. Я должен помочь ему. К Ранду и Хурину присоединился Лойл. И они втроем зашагали обратно к манору, и у той маленькой дверцы столкнулись с Мэттом, который открыл ее в тот момент, когда Ранд взялся за ручку. Верин говорит, вы ничего не должны делать. Она говорит, мы уходим, как только вы вернетесь и разработаем план. А я говорю, что в последний раз бегал на посылках. Если ты хочешь кому-нибудь что-нибудь сказать, то отныне изволь самолично с ними беседовать. Мэт вгляделся мимо друзей в тьму. — Рок, где ты там? Во флигеле? Ты кинжал видел? Раунд развернул друга кругом и втолкнул в дверь. «Он не в пристройке, Мэтт. Надеюсь, уверен, есть хорошая мысль, что теперь делать. У меня вообще нет никаких мыслей на этот счет». По поводу Мэтта тому хотелось немедленно расспросить обо всем, но он безропотно позволил увести себя по тускло освещенному коридору. Поднимаясь по лестнице, он даже вспомнил, что ему положено хромать. Когда Ранд со всей компанией вернулся в залы со знатными гостями, на них устремилось множество взоров. Ранда интересовало, не узнали ли они каким то образом о том, что происходило в саду. Или не нужно ли было отослать Хурина и Мэта, подождать в передний? Но потом понял, взгляды эти ничем не отличались от тех, какими на него смотрели раньше, любопытствующие и просчитывающие, заинтригованные, что же такое замыслили лорд и Агир. Слуг эти люди вовсе не замечали, не брали их в расчет — Никто и шагу не ступил к Ранду и Лойлу, раз они и были вместе. Видимо, в великой игре существовали некие правила для заговоров. Любой мог постараться подслушать тайный разговор, не предназначенный для его ушей, но вмешиваться в чужую беседу считалось неприличным. Верин и Инктор стояли вместе, и таким образом тоже отдельно от прочих. Вид у Инктора был несколько ошеломленный. Наранда и его спутников Верин коротко взглянула, нахмурилась, увидев их лица, потом подтянула шаль и направилась к выходу. Когда Аседа и со спутниками добрались до передней залы, появился Бартенс. Словно ему доложили, что они уходят. Вы так рано уходите, Верин Седай. Не мог бы я упросить вас задержаться подольше? Верин покачала головой. «Нам нужно идти, лорд Бартенес. Я несколько лет не была в Кариане. Меня обрадовало ваше приглашение для юного Ранда. Это было интересно. Тогда пусть благодать увидит вас в безопасности в вашей гостинице. Великое древо, я не ошибаюсь? Может, вы почтите меня своим присутствием еще раз?» Это была бы честь для меня, Верн Седой, и вас, прошу, лорд Рант, и вас, лорд Инктер, не говоря уже о вас, лояль, сын Арента, сын Халана. Айседей Седой Бартонес поклонился чуть ниже, чем остальным, но все равно поклон его был лишь едва-едва значительней обычного кивка. Верен кивнула в знак благодарности. «Может, и зайдем?» «Да сияет вас свет, лорд Бартонес». Она повернулась к дверям. Когда Ран шагнул было за остальными, Бартонес ухватил его двумя пальцами за рукав, удержав позади. Мэт тоже хотел остаться, но Хурин потянул его вслед за Верин и прочими, «Вы втянулись в игру даже глубже, чем я предполагал», — тихо произнес Бартенс. «Когда я услышал ваше имя, то поверить не мог. Однако вы пришли, и наружность у вас соответствовала описанию, и мне оставили для вас послание. Я решил, что после всего я передам его». Когда заговорил Бартонс, Рант почувствовал, как по спине пробежали мурашки, но после заключительных его слов посмотрел на Карианца, удивленно раскрыв глаза. — Послание от кого? — От леди Селин? От мужчины. — Не того обличия, от кого бы я стал передавать послание. Но у него имелись определенные... Требования ко мне. Проигнорировать которые я не мог. Он не назывался, но он Лугардец. Ага, вы его знаете. Я его знаю. Фейн оставил послание. Ранд обвел взглядом обширный зал, Мэт Верин и остальные поджидали у дверей. Ливрейные лакеи столбиками застыли вдоль стен, неслышные и невидимые, но, по первому же слову, готовые броситься исполнять приказания хозяина. Из глубины манора лились шум и гомон людского скопления — Совсем не похоже на место, где могут атаковать друзья темного. — А что за послание? — Он сказал, что будет ждать вас на мысе Томмон. То, что вы ищете, находится у него, и если вам оно нужно, вы должны отправиться за ним. Если вы откажетесь, то, как мне было заявлено, он намерен травить как зверей ваших родных, Ваш народ, всех тех, кто вам дорог, до тех пор, пока вы с ним не встретитесь. Конечно, это звучит безумно, чтобы человек вроде него говорил, что будет травить лорда, но все-таки что-то такое в нем было. Я считаю, что он и в самом деле безумен. Он смел отрицать, что вы лорд, тогда как всякому имеющему глаза это видно, но все равно что что было? Что такое он нес с собой с охраной и Вы именно это ищете? Бартонас оказалась смутила и шокировала прямота его собственного вопроса. — Да сияет вас свет, лорд Бартонас. Ранд ухитрился сделать поклон, но когда он подошел к Верин и своим друзьям, колени у него подгибались. — Он... Хочет, чтобы я следовал за ним, и если я так не поступлю, он навредит Эммонду лугу, станет гоняться за Тэммон. Он не сомневался, что Фейн способен на такое, что тот так и поступит. По крайней мере, Эгвейн ничего не грозит, она в Белой башне. Перед глазами предстали омерзительные картины, как орды тролоков обрушиваются на Эмондов лук, как безглазые исчезающие подкрадываются тайком к Эгвейн. Но как я могу последовать за ним? «Как?» А потом он уже оказался в ночи, садясь на рыжего Верин Инктор, остальные давно сидели в седлах, вокруг них теснился шайнарский эскорт. Что вы обнаружили? спросила Верин. Где он его хранит? Хурин громко откашлялся, а Лоэл заерзал в своем высоком седле, а Седой пронзила обоих взглядом, Фейн унес рок через путевые врата на мыс Томан, — уныло сказал Ранд. Сейчас он, наверное, уже дожидается меня там. — Поговорим об этом позже, — сказала Верин столь твердо, что никто не заговорил с ней, пока они скакали к городу и там, к великому древу. У гостиницы они расстались с Уно, который получил от Инкторы негромкие распоряжения, и с солдатами отправился обратно в Слободу на постоялый двор. В свете общей залы Хурин разоглянул на решительное лицо Верн, пробурчал что-то про Эль и суетливо уселся один за столиком в углу. А Седой отмахнулась от высказанных хозяйкой заботливых приветствий, сказала, что она хорошо провела время и молча повела Ранды и остальных к отдельному кабинету. Перин оторвал взор от путешествия Джейна, далеко ходившего, посмотрел на вошедших и нахмурился, увидев их лица. — Ничего не вышло, да? — промолвил он, закрывая книгу в кожаном переплете. Комната была хорошо освещена лампами и восковыми свечами. Цены миссис Тидро назначила немилосердной, но и сама не скупилась. Верен тщательно сложила шаль и перекинула через спинку кресла. — Расскажите мне заново, друзья темного унесли рог через пытьвые врата? Из поместья Бартенса? — На месте усадьбы раньше была Агирская роща, — объяснил Лойл. — Когда мы строили... Голос его стих, и под ее взглядом уши у него поникли. Хурин проследил их до самых врат. Рант устало обвалился в кресло. «Теперь мне нужно идти за ним больше, чем когда-либо. Но как?» Я открыл их, чтобы показать ему, что он все же может идти по следу, куда бы они ни ушли, а там был черный ветер. Он попытался добраться до нас, но Лойл успел закрыть ворота, пока тот не вырвался. При этих словах он слегка покраснел, но Лойл же действительно закрыл ворота. Иран знал, что иначе Маченшин вырвался бы оттуда. Он был там на страже. «Черный ветер», — прошептал Мэтт, застыв на полпути к креслу Перрин тоже глянул на Ранда, округлившимися глазами, как и Верен, как и Инктер. Мэт грузно упал в кресло. Ты должно ошибся, наконец, произнесла Верен. Мачин шин, невозможно использовать в качестве стража. Никому не под силу вынудить черный ветер что-нибудь делать. Это тварь темного. — тупо произнес Мэтт. — А они приспешники темного. Может, им известно, как попросить его помочь или заставить помочь? — Никому не неведомо, что такое в точности маченшин, — сказал Аверин, — кроме, вероятно, того, что он — самая суть безумия и жестокости. — Мэтт, с ним невозможно исторговаться, его нельзя уговорить. С ним и говорить-то невозможно». Его даже заставить нельзя, никакой асседей, ныне живущей, подобная не под силу, и, возможно, даже ни одной из живших когда-либо. Ты впрямь полагаешь, будто Паденфейн способен на то, что десяти асседей не совершить. Мэтт замотал головой. В комнате повисло ощущение отчаяния, утраченной надежды и потерянной цели. То, к чему они стремились, что они искали, исчезло, и даже по лицу верен было видно, что она сбита с толку и никак не может что-то понять. Никогда бы не подумал, что у Фейна достанет храбрости сунуться в пути. Голос Инктора прозвучал почти мягко, но он вдруг грохнул кулаком по стене. «Мне безразлично, с какой стати мачан шин на стороне Фейна». Хоть бы и так. А седой они унесли Рок-Валер в пути. К этому моменту они могут быть в запустении или на полдороге к Тиру, или Танчико, или по ту сторону Аильской пустыни. Рок потерян. Я пропал. Руки его безвольно повисли, плечи поникли. Я проиграл. Фейн несет его на мыс Томмон сказал Рант, и все взоры тотчас вновь обратились на него. Верин пристально рассматривал и юношу. Ты уже говорил это раньше. Откуда ты знаешь? Он оставил через Бартона Бартон посланием, сказал Рант. Уловка, хмыкнул Инктор. Он бы не сказал нам, куда направляется. Не знаю, что вы будете делать дальше, сказал Рант. Но я отправляюсь на Мистоман. Я должен. На рассвете я ухожу. — Ну, Рант, — возразил Лойл, — до мыса Томан нам добираться придется не один месяц. Откуда ты знаешь, будет ли Фейн нас там дожидаться? — Будет. Но сколько пройдет времени, пока он не решит, что я не приду? Зачем он поставил у врат такого стража, если хочет, чтобы я шел за ним? — Лойл. Я буду скакать так быстро, как сумею, а если загоню рыжего до смерти, то куплю другую лошадь или украду, если придется. Ты уверен, что хочешь отправиться со мной? Я так долго был с тобой, Рант. С чего мне разбивать нашу компанию? Лойл вытянул из кармана кесеты трубку и принялся набивать ее, уминая табак большим пальцем. «Видишь ли, ты мне нравишься». Ты бы мне нравился даже, не будь ты таверн. А может, ты нравишься мне вопреки этому обстоятельству? Похоже, ты втягиваешь меня по уши в кипяток, но так или иначе я с тобой иду. Он пососал чубук, проверяя тягу, потом взял лучину из каменного кувшина на каминной полке и сунул ее кончик в огонек свечи. И не думаю, что тебе удастся меня отговорить». «Ладно, я тоже иду», — заявил Мэт. «Кинжал, как-никак, по-прежнему у Фейна, поэтому я иду. Но с сегодняшнего вечера я не намерен изображать лакея». Перен вздохнул в желтых глазах, такое выражение, будто он наблюдал за собой со стороны. «По-моему, я тоже с вами иду». Потом он улыбнулся. «Кому-то же надо удерживать Мэтта подальше от всяких бед». — Уловка-то не из умных, — пробормотал Инктор. — Как-нибудь я застану Бартонаса одного и узнаю правду. Мне нужно получить рок-валер, а не гоняться заблуждающими огоньками. — Это может и не быть уловкой, — осторожно заметил Аверин, изучая пол под ногами. В подземелье Фалдора были оставлены некие несомненные знаки, надписи, указывающие связь между случившимся той ночью и... — она кинула на Ранда молниеносный взгляд из-под опущенных ресниц, — и мысом Томан. «Я по-прежнему не понимаю до конца эти надписи, но считаю, что мы должны отправиться на мыс Томан, и я считаю, что рок мы найдем там». «Даже если они отправились на мыс Томан, — сказал Инктор, когда мы туда доберемся...» Фейн или кто-то из других приспешников тьмы сто раз успеет протурбить в рог, и вернувшиеся из могил героев встанут на сторону тени. Фейн мог протурбить в сто раз с тех пор, как бежал из Фалдар, — сказала Инктору Вярин. И думаю, так бы и случилось, если бы он сумел открыть ларец. Тревожиться нам надо о том чтобы он не нашел кого-то, кто знает, как открывается ларец. За Фейном нам придется отправиться по путям. Перин вскинул голову, Мэтт заерзал в своем кресле, Лойл издал глухой стон. «Даже если нам удастся проскользнуть мимо стражников Бартонеса, сказал Ранд, то, по-моему, там все равно будет Маченшин». «В пути нам не пройти, и многие ли из нас сумеют проникнуть незамеченными во владение Бартонса?» — подытожила Верин. «Есть и другие путевые врата. К юго-востоку от города не так далеко находится стединг цофу Это молодой Стединг, найденный вновь всего около шестисот лет назад, а тогда агирские старейшины...» еще выращивали пути. В стэдинге Цофу должны быть путевые врата. Туда-то мы и отправимся с первым светом. Лойл простонал чуть громче, и Рант не решился бы сказать, относится ли его сетование к путевым вратам или же к стэдингу. Инктор, видимо, так и не поверил до конца. Но верен по-прежнему оставалась податливо и неудержимо как и катящаяся по склону горы снежная лавина. Инктор, нужно, чтобы ваши солдаты были готовы к выступлению. Прежде чем Хурин соберется спать, пошлите его с приказом к Уно. Думаю, нам всем не помешает пораньше лечь спать. Приспешники темного опережают нас, по крайней мере, на день. И я намерен на завтра сделать этот разрыв как можно меньше. В своей настойчивости толстушка Айседой оказалась столь энергична, что, еще не договорив, чуть ли не подталкивала Инктора к двери. Вслед за всеми Рант двинулся из комнаты, но у двери остановился возле Айседой и проводил взглядом Мэтта, шагавшего по освещенному свечами коридору. — А почему у него такой вид? — спросил он, уверен. — Я думал, вы его исцелили... По крайней мере, настолько, чтобы дать ему какое-то время. и обождала, пока Мэтт вслед за остальными не повернул на лестницу, ведущую наверх, и лишь потом ответила. «Очевидно, исцеление не сработало так хорошо, как мы рассчитывали. Болезнь в нем приобрела интересное течение. Силы в нем остаются, полагаю, он сохранит их до самого конца, но тело его чахнет». Болезнь изнуряет его. Я бы сказала, еще несколько недель самое большее. Видишь, есть еще одна причина, чтобы поспешить. — Меня не незачем погонять, айс сказал Ранд, постаравшись, чтобы обращение прозвучало пожестче. — Мэт, рок, угроза Фейна. — О, свет, Эгвейн, чтобы не сгореть... Чем же меня еще можно подгонять? — А что с тобой, Раунд-Алтор? Как себя чувствуешь ты? Ты все еще сопротивляешься или уже сдался, уступил колесу? — Я отправляюсь с вами, чтобы отыскать Рок, — сказал он ей. — Более того, между мной и любой оседой ничего нет. Понимаете? Ничего. Верин не сказала ни слова, — И Рант зашагал прочь от нее, но когда повернулся, собираясь подниматься по лестнице, она по-прежнему стояла у двери и смотрела на него темными глазами, проницательными и задумчивыми.